ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ ПРИЗРАК В ШКОЛЕ Сентябрь пришел во всем своем великолепии, с затяжными моросящими дождями и желтыми листьями. На несколько недель весь маленький городок и думать забыл о привидениях и прочих сверхъестественных проявлениях. Насущные проблемы, вроде уборки урожая с ближайших ферм, заняли всех куда как сильнее. Но еще накануне начала страды все разговоры только и были что о призраках. Рассказывали, что не только с фермы тетушки Маргарет, но и из подвала дома господина судьи исчезло зловредное привидение, так много лет пугавшее всех жителей дома, а в особенности дочь судьи, крошку Бетси. Поговаривали, что снова видели бледно-зеленого призрака, плывущего по ночным улицам городка к особняку на холме. Шептались, что в самом особняке что-то стало слишком уж тихо по полнолуниям. Не быть ли по этому поводу беде? Не обсуждали новости только те, кто принимал самое что ни на есть непосредственное участие во всех этих событиях. Четверо местных мальчишек, гордо именующие себя охотниками на привидений. «Да До дочка господина судьи, кудрявая Бетси, почти случайно оказавшаяся в самом центре последней охоты». А началась эта история два с небольшим лунных месяца назад, когда предводитель четверки мальчишек, высокий и тощий Терри, на залез в страшный и загадочный особняк на холме, чтобы доказать, что никаких привидений там не водится. Однако его поджидал сюрприз». В особняке действительно жил симпатичный и скромный призрак по имени Бута, который, ко всему прочему, до ужаса боялся других привидений. Мальчишки подружились с Бутой, и чтобы помочь ему справиться со своими страхами, а заодно, чтобы просто развлечься и сделать доброе дело, назвались «Охотниками на привидений». Первым объектом их охоты стал зловредный призрак с фермы тетушки Мэг, но с помощью буты им удалось с ним справиться. Затем о помощи охотников попросила кудрявая Бетси, и эта охота оказалась куда сложнее первой, но мальчишки и с ней успешно разделались. Охотники на привидений с нетерпением ждали следующего полнолуния, внимательно вслушиваясь в разговоры. Они скажут ли где еще о каком-нибудь призраке, которого срочно требуется прогнать прочь, а значит, вот она, работа для гордых и храбрых охотников. Но как назло, если в городке и были другие привидения, то как раз теперь они решили затаиться и никак не выказывать свое присутствие. Полнолуние прошло скучно. Конечно, ребята пару раз навестили Буту в его особняке, но заняться было нечем, поэтому визиты прошли быстро и скомканно. Охотники повесили носы. А затем начался сентябрь с желтыми листьями и затяжными мросящими дождями. И еще школа! Поднял руки к небу рыжий Рейли. Зачем нам ходить в школу? «Это точно чье-то очень злое изобретение!» «Да ладно тебе, Рейли!» — поправил очки на носу Сэмюэль. «Все не так ужасно, как ты изображаешь!» «А ты-то и рад, Сэмми!» — буркнул рыжий Рейли. «Ты же у нас любимчик учителей и вообще умник!» «Мне просто нравится узнавать что-то новое!» С достоинством парировал Сэмюэль. «И ты даже не попросишь его не звать тебя Сэмми!» — удивился высокий и тощий Терри. — Я уже понял, что это бессмысленно, — вздохнул сын Иль. Делать правильные выводы — это тоже часть учебы. «Мудрее ж, — Мудреешь, хмыкнул Терри. Рейли насупился. — А где, кстати, Юджин? — поинтересовался он. «Почему он не идет вместе с нами на это ужасное, невыносимое, чудовищное?» «Юджина родители отправили работать на ферму его тетки Мэк», — перебил Вутерри, устав слушать определение. «Я бы с ним с удовольствием поменялся», — мечтательно протянул Рейли. «Что-то Юджин не выглядел очень счастливым», — заметил Сэмюэль. «Кажется, он предпочел бы идти в школу, а не готовить компостные ямы». Он ничего не понимает в действительно отвратительных вещах, — махнул рукой Рейли. Примерно минуту они шагали по пыльной дороге в тишине и молчании. — Ну почему школа так далеко? — снова заныл рыжий Рейли. — Чтобы по пути я успел ощутить всю боль и печаль. — Рейли, ты начинаешь раздражать, — проворчал высокий и тощий Терри. «Я тоже не горю желанием учиться, но я же им не кричу об этом на всю улицу». «Вот видишь, даже Терри не ворчит», — поправил очки Сэнуэль. «Хоть ты-то молчи, Сэм», — попросил Рейли. «Сэм?» — удивился Терри. «А почему не Сэмми?» Когда он перестал злиться, пропало все удовольствие, — вздохнул Рейли. «Весь мир сегодня против меня ополчился». «Ладно». «Только в честь нашей дружбы!» — хмыкнул Сэмюэль. «Я скажу это. Рейли, сколько раз тебе повторять, меня зовут не Сэм, не Сэмми, а Сэмюэль!» «Спасибо, друг!» — потрепал его по плечу рыжий Рейли. «Мне, правда, стало немного легче!» «Ерундой какой ты занимаетесь!» — беззлобно проворчал высокий и тощий Терри. «Ты просто не понимаешь всей важности этого ритуала», — поправил очки Сэмуэль. «Казалось бы, ничего особенного, но для Рейли пришли!» Тяжело вздохнул рыжий мальчишка. «Вот оно, это внушающее ужас место!» «Ты так даже особняк на холме не называл», — усмехнулся Терри. «Неужели настолько не любишь учиться?» «Ты представить не можешь!» — наградил его мрачным взглядом Рейли, дергая дверную ручку. Мальчишки по очереди перешагнули порог школы и остановились на месте, вертя головами и выискивая в толпе знакомых. «Привет, Бетси!» — помахал рукой Рейли, и щеки его немного порозовели. Девочка помахала ему в ответ и скрылась вместе с подружками за углом. — Если ты хоть что-то скажешь, Сэмми, — обернулся Рейли к Сэмюэлю. — Ничего не скажу, — замахал руками тот и поправил съехавшие очки. — Разве что в очередной раз попрошу не называть меня Сэмми. — Спасибо, Сэмми! — довольно улыбнулся Рейли и зашагал по коридору. Неожиданно раздался громкий и многоголосый девичий риск И буквально навстречу друзьям выскочила стайка отчаянно вогащих младшеклассниц «Что-то случилось?» — нахмурился высокий и тощий Терри «Там привидение!» — пропищала девочка с двумя смешно торчащими косичками «Оно гонится за нами!» «Тебе показалось, малышка!» — погладил ее по голове Сэмюэль «Привидение?» — удивился рыжий Рейли. — Неужели? — Быть не может, — покачал головой Терри. — Привидения появляются только в полнолуние и по ночам. Уж точно не с утра пораньше. — Мало ли что они могли там увидеть, — кивнул Сэмюэль. — Не обращай внимания. Маленькая девочка со смешными косичками уже убежала, однако не обращать внимания у мальчишек так и не вышло. Весь день все в школе шептались о привидении, а к самому концу уроков снова раздался виск, только на этот раз куда как громче. Если в первый раз кричали совсем малышки, то теперь охотники на привидений с удивлением увидели своих ровесниц. «Рейли!» — подскочила к рыжему мальчишке кудрявая Бетси. «Там правда привидение!» «Где?» Да нельзя удивился Рейли. «В женской уборной!» — смутилась Бетси. «Ты уверена, что тебе не показалось?» — уточнил Сэмюэль, поправляя очки. «Обычно привидения не расхаживают посреди бела дня». «Я знаю, как обычно ведут себя привидения!» — огрызнулась Бетси и тряхнула своими кудряшками. «И знаю, как они выглядят! Там самый настоящий призрак!» «Ни за что не поверю!» — категорично замотал головой высокий и тощий Терри, пока не увижу своими глазами. «Терри!» — сделал выразительное лицо рыжей Рейли. и уборное. «Залезть ночью в школу труда не составит!» — отмахнулся предводитель охотников и тут же заозирался по сторонам, не услышал ли кто. Но на болтающих ребят никто не обращал ровным счетом никакого внимания. — Не могу поверить, что ты действительно это сказал, — вздохнул Сэмюэль. — Я отказываюсь, — громко заявил Рейли и сложил руки на груди, подчеркивая свою решительность. Друзья удивленно обернулись к нему. — Я отказываюсь, — повторил Рейли. — Я не полезу в школу ночью. — Боишься, что нас поймают, — удивился Терри. «Но в дом господина судьи ты залезть не боялся!» «Дело не в этом!» — дернул плечом Рейли. «А я догадываюсь!» — проницательно улыбнулся Сэмюэль, поправляя очки. «Думаю, все дело в том, что...» «Мало того, что я должен ходить в школу днем!» — взвыл, перебив друга рыжий Рейли. «Вы предлагаете мне вернуться сюда ночью? Может, проще сразу поселиться здесь, чтобы не бегать лишний раз?» — Все понятно, — проворчал высокий и тощий Терри. — Это Рейли. Это в порядке вещей. Надо просто подождать, пока он прекратит истерику. — Согласен. — Сэмюэль поправил очки. — Самое время идти домой, я полагаю. Вперед — Вперед! — кивнул предводитель охотников. Мальчишки вышли из школы и вместе с растянувшейся толпой других учеников зашагали по пыльной дороге. Рейли тащился где-то в самом хвосте процессии и продолжал причитать. Через несколько часов мальчишки сидели у подножья холма на окраине города. Теперь их было уже четверо. Маленький и пухлый Юджин был отпущен с фермы и очень этому радовался. — И как первый день в школе, ребята? — поинтересовался он. «Отвратительно — Отвратительно! — откликнулся Рейли. — Да хватит уже, — проворчал Терри. — Я скоро не удержусь и стокну тебя. День как день, бывало и хуже. — Я тоже очень устал, — пожаловался Юджин. — Родители говорят, что завтра я тоже вряд ли пойду в школу. Может быть, к концу недели. — Юджин, твоим родителям не нужны еще одни рабочие руки. Рейли крутил в пальцах травинку и спрашивал, как бы между делом. «А то я бы поговорил со своей матушкой». «Прости», — улыбнулся Юджин. «Но в этом году мы не нанимаем работников. Все делаем своими силами». «Я бесплатно согласен», — бросил на друга умоляющий взгляд Рейли, но тут же потух. «Правда, матушка вряд ли согласится». Юджин только развел руками, показывая, что он бы и рад помочь другу, но нечем. «Кстати...» Включился в беседу Сэмюэль. «В школе произошло несколько очень любопытных событий. Думаю, тебе будет интересно услышать». «Что такое?» — обернулся к нему Юджин. «Дважды за день в школе видели привидение». Преподнес новость Сэмюэль и замолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. Юджин удивленно заморгал. «Да...» «Мы знаем, что привидение выходит только ночью и в полнолуние», — проворчал Терри, порядком уставший за сегодняшний день и от школы, и от рыжего друга. «Но его видела Бетси, а мы ей, как ты догадываешься, верим». «Догадываюсь», — согласился Юджин. «И что мы будем делать?» «Полезем проверять», — откликнулся Сэмюэль немного раздраженный тем, что не удалось преподнести новость, достаточно ошеломляюще. «А что остается?» — подтвердил Терри. Рыжий Рейли молчал. «Ты все еще отказываешься?» — удивленно поднял бровь Сэмюэль. «Да», — хмуро кивнул Рейли. «Все, я устал с ним нянчиться», — раздраженно проговорил Терри. «Не хочет, пусть не идет. Отправимся втроем, да?» «Хорошо», — пожал плечами Сэмюэль. «Но ты, Рейли, сам лишаешь себя приключений из-за какой-то глупости». «Уйди, Сэмми», — огрызнулся Рейли. «Тогда я пойду домой», — поднялся Юджин. «Простите, ребята, но если я немного не отдохну, то ночью не смогу пойти с вами в школу». «До встречи», — лениво махнул рукой Терри. «В полночь у школьных ворот». «Договорились!» — кивнул Юджин и пошел прочь. Остальные мальчишки остались сидеть у подножья холма. Все трое были раздражены и каждый по своей причине. Под вечер пролил очередной дождь, отчего ночью была зябка и промозгла. Подходящий к школьным воротам Сэмюэль сначала услышал привычное ворчание по поводу плохой погоды, обращенное ни к кому конкретно и ко всему миру сразу, и только потом рассмотрел долговязую фигуру, обхватившую себя руками и топчущуюся на месте. «Привет, Терри!» — поздоровался Сэмюэль, поправляя очки. «Продрог!» «До костей!» — хмуро отозвался высокий и тощий Терри. «А ты, как всегда, в порядке?» «В полном!» — кивнул Сэмюэль. «Юджин и Рейли еще не подошли?» не «Думаешь, придут?» Терри встряхнулся и перестал дрожать. «Юджин устал, наверное, а Рейли ныл весь день!» «Подождем!» — пожал плечами Сэмюэль. Несколько минут они молча стояли на холодном ветру, прислонившись к воротам, и ждали, пока откуда-то со стороны не послышались быстрые шаги. «Наконец-то!» — проворчал Терри. «Уже заждались!» Маленький и пухлый Юджин запыхался после бега. Остановился, упершись ладонями в колени, перевел дыхание. «Простите, ребята!» — извинился он. «Раньше не смог!» — Ничего страшного, — успокоил его Сэмюэль. — Рейли, будем ждать? — Не будем, — решил Терри как предводитель охотников. — Вперед! Мальчишки несколько раз обошли школу кругом, выбирая способ залезть внутрь. Двери были, разумеется, заперты, поэтому охотники начали осторожно дергать окна в надежде, что хоть одно из них будет прикрыто неплотно. Удача улыбнулась им, хоть и далеко не сразу. «Скажем же спасибо доброй мисс Спрингфилд за то, что она постоянно открывает в своем классе окна и забывает их закрыть», — проникновенно возвестил Самель. «Ты говоришь прямо как Рейли», — хмыкнул Терри, первым подтягиваясь в класс. «Скучаешь без него». Сэмюэль ловко преодолел преграду, поправил очки и очень серьезно заявил «Я чувствую, что без этого охота будет немного неполной» «Ребята!» — раздался тихий голос снизу «Вы про меня еще не забыли?» «Прости, Юджин» — Терри высунулся из окна «Сэм, давай, помогай» «Меня зовут Сэмюэль» — свесился из окна мальчишка в очках — На Сэма ты вроде раньше не обижался, — удивился Терри, помогая Юджину подтянуться. — Продолжаю создавать атмосферу, — пропыхтел Сэмюэль, затягивая друга в класс. Охотники несколько мгновений сидели на полу, настороженно вслушиваясь в тишину ночной школы. — А ты свечи принес? — обернулся Терри к Сэмюэлю. — Нет, — покачал головой тот. Тут большие окна, цвета хватит. К тому же не хватало еще школу спалить по неосторожности. — А Рейли был бы тебе благодарен, — неуверенно улыбнулся Юджин. — Вперед! — полускомандовал, полуспросил Терри, прервав их беседу. Охотники на привидений кивнули, и трое мальчишек решительно, но тихо покинули класс и оказались в коридоре. «Где мы будем искать призрака?» — прошептал Юджин. «Ты только не смейся!» «Но...» «В женской уборной на первом этаже», — признался Терри. «Именно там его и видели», — согласился Сэмюэль. Юджин неуверенно улыбнулся и последовал по коридору за друзьями. «Жаль, с нами нет Буты», — заметил Терри. «Он всегда хорошо помогает найти призрака». «Точно!» — кивнул Сэмюэль и поправил очки. «Ничего, сами справимся». И все же перед нужной дверью мальчишки на некоторое время замялись. «Как-то это неправильно входить туда», — дрожащим голосом заметил Юджин. «Ничего не поделаешь», — вздохнул Сэмюэль. «Мы совершаем этот поступок для пользы общего дела». «За дверью что-то громко плюхнуло. «Надеюсь, это привидение!» — проворчал Терри и потянул дверь на себя. «Что-то снова громко плюхнуло, а затем друзья увидели лилого сиреневого призрака, колыхающегося под потолком!» «Ого!» — удивился Терри. «И правда привидение!» «А чему это ты так удивляешься?» Вперился в него недовольным взглядом призрак. «Насколько нам известно, привидения спят от полнолуния до полнолуния», поправил очки Сэмюэль. «Известно им», хмыкнул призрак. «А я, может, выспался? Или у меня, может, бессонница?» «Неожиданно», кивнул Сэмюэль. «И что, даже днем? Вы сегодня напугали нескольких девочек». — Конечно, напугал, — довольно подтвердил призрак. — А вы, кстати, почему не пугаетесь? — Мы не боимся привидений, — гордо выпрямился Терри. — Мы охотники на привидений. — Да что вы говорите, — прищурился призрак. — И много на наохотились уже? — Достаточно, — дернул плечом Терри. — Раз вы с нами беседуете, — вновь вклинился Сэмюэль. Значит, с вами можно договориться Давайте так, вы уходите из школы и больше никого не пугаете А мы за это не будем на вас охотиться Как вам такая идея? Мне нравится, хохотнул призрак Давайте так, я остаюсь и продолжаю пугать, кого захочу А вы уходите, и я вас больше не вижу Договориться не получилось, вздохнул Сэмюэль «Ничего, значит, справимся так. Юджин, твой выход!» «Я боюсь!» — одними губами прошептал Юджин. «Что?» — хором не поверили ему Терри и Сэмюэль. «Боюсь!» — признался Юджин. «Ты же никогда не боялся!» — высокий и тощий Терри навис над другом. «Ты же всех призраков прогнал!» «Знаете, ребята!» — Юджин сглотнул. «Вообще-то было очень страшно, но я не хотел, чтобы Рейли надо мной смеялся!» В ночном коридоре школы повисла тишина. Лилово-сиреневый призрак с интересом вслушивался в разговор. «Троих охотников на привидений не бывает!» — вздохнул Сэмюэль. «Только четверо! Придется уговаривать Рейли! Пойдемте домой!» «Счастливого пути!» Помахал им рукой призрак Можете не возвращаться Высокий и тощий Терри Недобро зыркнул на привидение И первым направился прочь Сэмюэль и Юджин потянулись следом Охота на привидение провалилась На следующий день Юджина все-таки освободили от работы на ферме И отправили получать знания Но охотникам опять не удалось собраться вместе. Теперь в школу не явился Терри. «Он так расстроился из-за ночной неудачи!» — удивился Сэмюэль. «Все проще!» — вздохнул Юджин. «Он простудился!» Сэмюэль вспомнил дрожащего на ночном ветру Терри и, понимающе кивнул. «А что за ночная неудача?» — удивился рыжий Рейль. Сэмюэль и Юджин, не сговариваясь, отвели взгляды. «Призрака мы нашли», — начал Сэмюэль, снимая очки и крутя их в руках. «Но выгнать его не смогли», — со вздохом закончил маленький и пухлый Юджин. Рейли переводил удивленный взгляд с одного охотника на другого. «Потому что...» — поторопил их он. «Потому что нас было только трое», — признался Сэмюэль. «Без тебя не получилось!» По лицу Рейли расплылась широкая улыбка. «Не смог справиться без меня, да, Сэмми?» Он похлопал друга по плечу. «Да что ж поделать! Вся сила охотников держится только на мне!» «Сэмюэль!» Автоматически поправил его мальчик в очках. «Меня зовут Сэмюэль!» «Вообще-то, — немного смущенно признал Саюджин, — «Это, скорее, я не смог справиться без тебя!» «Серьезно!» — хохотнул Рейли. «Ребята, да вы без меня и шагу ступить не можете!» «Дело не совсем в этом!» — поморщился Сэмюэль, надевая очки, но рыжий Рейли его не слушал. «Ладно, так уж и быть. Я не могу бросить своих друзей в беде. Придется мне сегодня ночью идти с вами, Рейли!» «Ты не понял», — попытался было урезонить друга Юджин, но Сэмюэль только рукой махнул. «Посмотри, как он счастлив. Даже на школу не жалуется. Сегодня сходим еще раз, чтобы он убедился». Рыжий Рейли эту фразу даже не услышал. Он уже ушел рассказывать Кудрявой Бетси, что без него гордые и храбрые охотники ни на что не способны. Прокатившаяся по коридору волна звонкого визга напомнила, что призрак все еще пугает девочек. Юджин и Сэмюэль обменялись понимающими взглядами. Даже к школьным воротам ночью Рейли прибежал первым. С явным превосходством поглядывал он на друзей, не обращая внимания на ироничное выражение лица Сэмюэля и растерянное Юджина. «Снова понадеемся на мисс Спрингфилд!» — прищурился на ветру Юджин. «Нет необходимости!» — покачал головой Сэмюэль. «Я подготовился заранее и отодвинул защелку на одном из окон. Оттуда до уборной будет ближе, чем до кабинета мисс Спрингфилд!» «Умно!» — закивал Рейли. «Идем?» — «Идем!» — согласились охотники. Они тихо прокрались к указанному Сэмюэлю окну. Рейли подергал створку и распахнул ее. Показал друзьям большой палец, быстро вскарабкался, подал руку Сэмюэлю. Юджина, как обычно, втягивали уже вдвоем. «А тут по ночам кто-нибудь есть?» — спросил Рейли, пока охотники сидели и вслушивались в ночную тишину, чтобы убедиться, что все в порядке. «Привидение!» — подсказал Юджин. «И мы еще!» — добавил Сэмюэль. Рейли смерил их ироничным взглядом. «Я имел в виду кроме нас. Я думаю, никого», — пожал плечами Сэмюэль. «По крайней мере, вчера мы тут ни единой посторонней души не встретили». «Интересно, а можно назвать того призрака в уборной посторонней душой?» Задумчиво протянул Юджин. Все трое охотников на секунду замолчали, обдумывая это предположение. Рейли вдруг расплылся в улыбке. — А если бы Терри был с нами, он бы сейчас сказал, чтобы мы прекратили пустую болтовню или что-то подобное, а потом бы скомандовал вперед. — Именно это мы и пытались тебе сказать, — начал было Юджин, но Сэмюэль положил руку ему на плечо. «Даже пытаться не стоит!» — махнул он рукой и поправил очки. «Думаю, несмотря на то, что Терри нет, нам все равно пора заканчивать разговоры и надо идти вперед!» «Поддерживаю!» — важно кивнул Рейли и первым зашагал в коридор. Охотники прошли по темному коридору и остановились перед дверью, за которой раздавались ритмичные плюхи. Рыжий Рейли глубоко вздохнул и решительно растворил дверь. Привидение оказалось именно там, где и ожидали охотники. Оно плескалось в одну из раковин, наполненной водой. А, это снова вы!» — поприветствовал их призрак. «А где тот, похожий на оглоблю?» «Заболел!» — насупился Сэмюэль. «Но не переживайте, это ненадолго!» «Спасибо, что поинтересовались» «Да пожалуйста» Призрак взлетел из раковины, разбрызгивая воду во все стороны И завис под потолком «Приходите еще, с вами веселее, есть над кем посмеяться» «Он какой-то особо раздражающий, правда?» Прошептал маленький и пухлый Юджин «Эй, Колобок, я все слышал» Помахало полупрозрачным пальцем привидение «Пока я еще был учителем в этой школе, мне порядком надоели все глупые мальчишки и девчонки, так что я буду дразнить вас, как мне только вздумается!» «Ах, вы были учителем!» — закатил глаза Рейли. «Это многое объясняет. Они всегда раздражают!» Привидение смерило Рейли презрительным взглядом. «А ты вообще рыжий!» «По-моему, все выходит из-под контроля», — вздохнул Сэмюэль. «Не дергайся, Сэмми», — бросил через плечо Рейл. «Юджин, может, ты все-таки сможешь что-то сделать?» — предложил Сэмюэль. «Я чувствую себя как-то неуверенно без тери. Маленький и пухлый Юджин неуверенно заозирался по сторонам, сделал несколько шагов к призраку. Лилово-сиреневый призрак расхохотался и пролетел сквозь потолок на второй этаж Охотники замешкались «За ним бежать», — предположил рыжий Рейли «По какой из двух лестниц?» «Подожди, Рейли», — поправил очки Сэмуэль «Мы весь день пытаемся тебе сказать, что если кого-то из охотников не хватает, то ничего у нас не выйдет Привидение мы сможем победить только вчетвером «Думаешь, Сэмми?» — кисло откликнулся рыжий Рейли. «Но вообще, похоже на правду». «Поверь!» — кивнул Сэмми. «Без Юджина мы бы сюда даже не пошли. Без тебя Юджин боится призраков. А без ворчания Этери мы путаемся и не знаем, что делать». «О, зато без тебя все получится!» «Да, Сэмми?» — ухмыльнулся Рейли. «Меня зовут Сэмюэль!» — разозлился мальчик в очках. «И без меня тоже ничего не выйдет!» «Шучу, шучу!» — замахал руками Рейли. «И что? Мы просто так уйдем домой? Так просто? Так позорно?» «Как и вчера!» — вздохнул Юджин. «Обидно!» — согласился Сэмюэль. «Вернемся сюда, когда Терри выздоровеет!» «Возвращайтесь, возвращайтесь!» — хихикнула торчащая из потолка голова лилова сиреневого призрака. «Я над вами дальше потешаться буду!» Рейли показал привидению кулак, и голова тут же скрылась. Охотники нестройно вздохнули. «А уж как бы сейчас Терри ворчал!» — хмыкнул Рейли. «Ничего, мы ему еще покажем!» «Кому Терри?» — удивился Юджин. «Призраку!» — многозначительно покивал Рейли. «Пойдемте домой!» И они побрели по темному школьному коридору Кабинету с открытым окном На следующий день вернувшись в школу Терри Выслушал рассказ друзей, поглядывая на них недовольно «А меня дождаться нельзя было, что ли?» Проворчал он, когда история закончилась «Объясни это, Рейли!» — поправил очки Сэмюэль «Не хочу!» — отмахнулся предводитель охотников. «Тем более он сейчас оправдывается перед Бетси. Что еще он умудрился натворить? Всего лишь пообещал, что под его чутким руководством с призраком мы расправимся этой же ночью и без малейших проволочек», — пояснил Сэмюэль. А сегодня утром Бетси опять напугала привидение. «В общем, сейчас Рейли виноват во всех бедах на свете». — Понятно, — протянул Терри. — Перехвастался, значит. — Ничего, пусть теперь оправдывается. Ему полезно. — Сегодня-то мы пойдем все вчетвером, надеюсь, — Сэмюэль обернулся к Юджину. — Я готов, — маленький и пухлый мальчик смущенно пожал плечами. — Надо с этим уже заканчивать, — решительно тряхнул головой высокий и тощий Терри. — Зато представьте, какую увлекательную историю мы расскажем Буте в полнолунии. — Кстати, а когда оно? — В конце недели как раз на выходные выпадает, — отрапортовал Сэмюэль. — Значит, до конца недели мы должны как угодно выгнать этого призрака, — подвел итог Терри. Высокий и тощий мальчишка потянулся, отчего показался еще выше и тощее, и сладко зевнул. И снова бессонная ночь, — улыбнулся он. — Ты же не был вчера в школе, — удивился Юджин. — Неужели не выспался? — Я книжку всю ночь читал, — признался Терри. — Очень интересная попалась. Сэмюэль приподнял бровь и уважительно покивал. Между тем кудрявая Бетси закончила отчитывать рыжего Рейли, и четвертый охотник на привидений подтянулся к друзьям. «С девочками так сложно!» — пожаловался он. «Совершенно не понимаю шуток! Я даже не буду говорить, что ты сам виноват!» — поправил очки Сэмюэль. «Ты же это уже сказал, Сэмми!» — бросил на него уничижающий взгляд Рейли. Сэмюэль победно улыбнулся и даже не стал поправлять друга, который снова раздражающе переврал его имя. Друзья вышли из школы и зашагали по пыльной дороге. — А листья на деревьях уже совсем желтые, — заметил Юджин. — И сыплются все больше, — кивнул Рейли, шаркая ногами по земле. Опавшие листья разлетелись из-под его ног, покружились несколько секунд в воздухе и вновь легли на землю «Скоро зима!» — продолжил список очевидных истин Терри «Холодно будет, зато можно построить снежную крепость!» — воодушевился Рейли «Или даже две и устроить перестрелку снежками!» «Если так будет продолжаться, то уже через неделю можно будет устроить крепости из опавшей листвы», — улыбнулся Сэмюэль. «И устроить перестрелку листиками», — хмыкнул Рейли. «Сэмми, ей-богу, ты ничего не понимаешь в развлечениях. Сейчас наше главное развлечение — прогнать этого призрака из школы», — проворчал Терри. «Все остальное не так важно». — Да ладно тебе, — пожал плечами Рейли, — даже если мы не успеем все сделать за это полнолуние, нам не придется ждать следующего, ведь это привидение страдает бессонницей. — Он меня оглобли обозвал. — Это личное, — насупился Терри. Рейли весело хохотнул, Юджин неуверенно улыбнулся. «Сегодня предпримем еще одну попытку!» Сэмюэль поправил очки. «Или дождемся уже Буту?» «Предпримем!» — бросил Терри и обвел друзей суровым взглядом. «И пусть только кто-то попробует не прийти!» «Все придут, не переживай!» — похлопал его по плечу Сэмюэль. «Мы же не просто какие-то там мальчишки, а гордые и бесстрашные охотники на привидений!» Рейли... Снова пнул листья, и они красиво закружились в воздухе Зеленоватые, желтые, красные, коричневые Друзья несколько секунд смотрели на цветной хоровод А затем, кивнув вместо прощания, разошлись по домам Ночью случились первые заморозки Все вокруг, и опавшие листья, и деревья, и трава, и дома, и заборы покрылось тончайшим белым кружевом иния. В воздухе висела туманная изморозь. Терри старался идти по улице тихо и незаметно, но сухие листья, да еще и прихваченные инием, под его ногами хрустели, казалось, совершенно оглушительно. Высокий, тощий предводитель охотников на привидений тихонько ворчал себе под нос, жалуясь на холод, шум и надоедливого призрака. Возле школы его уже ждал Юджин, греющий ладони под мышками. «Кажется, уже скоро мы будем строить снежные крепости, как хотел Рейли», — улыбнулся он. «Кажется, их можно строить уже сегодня», — проворчал Терри. «Где же все?» Юджин мне уверенно улыбнулся и пожал плечами. Терри начал приплясывать на месте. «Если я снова заболею, мама меня убьет», — поделился он с Юджином. «Эм, Терри, я не думаю, что твоя мама действительно...» Начал низенький и пухлый мальчик, когда кто-то хлопнул его по плечу. Юджин от неожиданности подпрыгнул. — А я решил вас напугать, — радостно сообщил Рыжий Рейли. — Получилось? — Нет, — хмуро бросил Терри. — Но если Юджин сейчас начнет икать, я тебя стукну. — Ты же знаешь, он как начнет, так потом не прекратить. — Простите, ребята, — развел руками Юджин. — Не ругайтесь, пожалуйста. — Да все в порядке, — хохотнул Рейли. Осталось дождаться Сэма, и можно идти в гости к привидению Сэма? — удивился Юджин А почему не Сэмми, а смысл? — философски заметил Рейль Он же не слышит Терри хмыкнул Несколько минут мальчишки стояли на холодной ночной улице в тишине И где Сэм? — недовольно проворчал Терри Я уже, кажется, сам им покрылся «Может, пойдем, пока окно найдем?» — предложил Рейли, стуча зубами. «А если Сэм придет как раз тогда, когда мы будем ходить вокруг школы?» — неуверенно поинтересовался Юджин. «Ничего, подождет!» — отмахнулся Рейли. «Мы же ждем его уже целую прорву времени!» «И то правда!» — кивнул Терри. «Вперед!» Мальчишки прошли на школьный двор и приблизились к темному зданию. «Как ни гляну, так дрожь пробирает», — не удержался от комментария Рейль. «Как обходить будем? Вместе или разделимся с двух сторон?» — предложил Терри. «Вчера Сэм специально оставлял одно окно открытым», — вспомнил Юджин. «Может, сразу к нему?» «Пойдет», — кивнул Терри. «Веди». Охотники обогнули угол школы и приблизились к нужному окну. Высокий тощий Терри подергал створку. Заперто подвел он итог. А соседние предложил Рейль. Они разошлись к ближайшим окнам и проверили их. То же самое разочарованно протянул Терри. И у меня, подтвердил Рейль. Как же так, удивился Юджин. Подвел нас Сэмми, протянул Рейль. Кто-то мог заметить, что окно открыто, и задвинуть защелку парировал Терри. Какие проверим дальше? Мисс Спрингфилд, предложил Юджин. Мальчишки прошли вдоль стены, отсчитывая нужные окна и попытались открыть их. И тут не везет, вздохнул рыжий Рейли. Теперь все подряд придется дергать. А что остается? Пожал плечами Терри. Юджин, ты все равно не дотягиваешься. «Сбегай, посмотри, там Сэм не подтянулся еще!» Юджин кивнул и утопал к воротам. Терри и Рейли принялись по очереди проверять все окна. «Кажется, наш план терпит фиаско!» Вздохнул Рейли, когда они завернули за угол, все еще не обнаружив способа проникнуть внутрь. «Ты у Сэма это словечко подхватил!» — хмыкнул Терри. «На тебя не очень похожи. «Звучит красиво!» — кивнул Рейли, растирая ладони «Проклятье, холодно-то как!» «Ребята!» — Юджин подбежал к друзьям «Сэма все еще нет, а как у вас успехи?» «Никак», — признался Терри «Похоже, мы в тупике» «Сэм, наверное, придумал бы какой-нибудь способ пролезть в школу Но мне он неведом Из стены вдруг вылезла лилово-сиреневая полупрозрачная голова привидения. «Что?» — захихикал призрак. «Не смогли внутрь залезть. Я в прошлый раз проследил, а в этот раз окошко прикрыл». «Зараза!» — не выдержал Терри. «Твое счастье, что я до тени дотянуться не могу!» Охотники, насупившись, смотрели, как привидение снова захихикало и скрылось в стене. — Все, идем по домам, — махнул рукой Терри. — Это какое-то одно сплошное невезение. Охота снова закончилась ничем. Весь день в школе четверо мальчишек были мрачнее тучи. «Вы же знаете, я сам был бы счастлив вам помочь!» Уже который раз повторял Сэмюэль, вертя в руках очки. «Но я не смог открыть окно и вылезти из комнаты! Это все из-за иния! Дерево разбухло и...» «Сэмми, можешь не объяснять!» Кисло откликнулся рыжий рейль. «Мы уже в который раз проигрываем этому призраку!» «А раньше считать не приходилось!» проворчал высокий и тощий Терри. «Раньше мы привидения просто побеждали!» «Ребята, простите меня!» начал маленький и пухлый Юджин со своей обычной извиняющейся интонацией, но остальные только руками на него замахали. «У нас осталась последняя ночь до полнолуния», напомнил всем Сэмюэль. «Зато потом сможем прийти сюда с Бутой». «Ну уж нет!» — решительно рубанул рукой воздух Терри. «Сегодня или никогда?» «В самом деле!» — воодушевился Рейль. «Мы же охотники на привидений!» «Точно!» — поддержал его Сэмюэль. «Для нас нет ничего невозможного!» «Верно!» — улыбнулся Юджин. «Вперед!» — «Вперед!» — скомандовал Терри и тут же пошел на попятную. «Точнее, назад!» «Вперед будет ночью!» Охотники на привидении были непоколебимы и исполнены мужества. В полночь к школьным воротам охотники приблизились практически одновременно. «Сегодня-то все здесь!» — ворчливо уточнил Терри, хотя прекрасно видел троих своих друзей. «Все!» — кивнул Рейли «Что с окном?» — повернулся предводитель к Сэмюэлю «Вовремя отвлек мисс Спрингфилд, и она снова забыла его закрыть!» — отрапортовал тот, поправляя очки «Отлично!» — кивнул Терри «Юджин, ты ничего не боишься?» «Рейли, ты не против залезть в школу ночью?» «Еще какие-нибудь неурядицы есть?» «Все в порядке, Терри!» — улыбнулся Юджин «Сегодня победа будет за нами!» «Тогда вперед!» — скомандовал предводитель охотников. Все действовали молча и до того точно, словно заранее сговорились. Растворили окно в классе мисс Спрингфилд, по очереди залезли. Несколько секунд прислушивались к тишине и решительно проследовали по коридору до девичьей уборной. Готовы. Почти беззвучно спросил Терри и распахнул дверь. Лилово-сиреневое привидение мерзко захихикало. <сих> <сих> О, вас аж четверо! Думаете, это вам поможет? Все непременно, кивнул Семель. Юджин, твой выход. Маленький и пухлый Юджин сделал несколько неуверенных шагов вперед, но призрак снова захихикал и просочился сквозь потолок. «Сэм Рейли!» — скомандовал Терри. «Бегом на лестницы, не упустите его! Кричите, когда он будет лететь! Юджин, оставайся внизу! Я пригоню его в холл!» Охотники рассыпались в разные стороны. Сэмюэль и Рейли припустили в разные стороны по коридору, к лестницам. Терри кинулся за Сэмюэлем, а Юджин остался на месте, решительно сжав кулаки и приготовившись к охоте. «Привидение довольно завывало где-то этажом выше». Юджин прислушался. «Я его вижу!» — крикнул Рейли. «Сейчас я тебя!» Звук издевательского смеха призрака резко изменил направление, а следом за ним загрохотали шаги рыжего охотника на привидений. Отлично, мы здесь, отозвался Сэмель. Гони его сюда! Бу! завывало довольное привидение. Не поймайте!» А теперь все вниз, завопил Терри. «Юджин, он летит к тебе!» Привидение и правда нырнуло на первый этаж и резкими зигзагами передвигалось по коридору по направлению к Большому холлу. Юджин попытался остановить лилого-сиреневого призрака, но тот вовремя крутанулся, избегая опасности, и маленький и пухлый охотник только громко топнул по полу. «Сеф Холл, покричал Сэмюэль за спиной Юджина. «Там большие окна! Будет четкая тень!» Эта охота определенно заслуживала звания самой шумной из всех, да еще и беготни выходило как-то слишком много. Мальчишки неслись по коридорам, не заботясь о тишине и скрытности. Сэмюэль и Терри — Приближались к холлу с одной стороны, Юджин и нагоняющий его Рейли с другой. «Не успеем!» — засомневался Терри. «Успеем!» — крикнул Рейли, одним прыжком преодолевая разделявшие его с Юджином расстояние. Призрак словно бы нарочно куражился, не спеша улетать и прятаться. Он висел под потолком в самом центре холла, готовый в любой момент то ли скрыться в потолке, то ли рвануть прочь. «Давайте!» — скомандовал Терри, и все четверо охотников прыгнули. Привидение замешкалось лишь на секунду, прежде чем нырнуть в потолок и оказаться в неопасности, Но именно этой секунды и хватило мальчишкам, чтобы сделать решающий рывок. Четыре ноги одновременно опустились на крохотное уже пятнышко тени сбегающего призрака. Наполовину скрывшийся в потолке тот дрогнул, словно его дернули за хвост, и стремительно съеживаясь проскользнул по воздуху и исчез под ботинками охотник. Несколько секунд прошли в полной тишине, а затем все четверо мальчишек дружно и с облегчением выдохнули. «Ох и заставил он нас попотеть!» — удовлетворенно заметил высокий и тощий Терри. «Но победа всегда остается за охотниками на привидений!» «Это было захватывающе!» — кивнул Сэмюэль, поправляя очки. «Мы имеем...» Полное право собой гордиться А теперь пора по домам Как же он мне надоел Выдохнул рыжий Рейли, перелезая через подоконник А я вам с самого начала говорил Что в школе не может быть ничего хорошего Зато у нас все-таки есть отличная история для Буты Улыбнулся Юджин